Глава пятнадцатая Машины залетели на стоянку, оглашая округу оглушительным ревом и сверкая иллюминацией проблесковых маячков. — Твои орлы подъехали! — хрипло осветовался я, разминая шею, затекшую во время ментального противостояния. — сдается мне! — — как-то невесело произнес Артем Сергеевич, разглядывая приближающихся гостей. — Эти ребятки не из моего ведомства. Воздух снова зарядился напряжением, только на сей раз вполне себе физическим. Осветив слепящими фарами, на улице уже стемнело, наш немного попорченный пулями автомобиль, машины резко затормозили с противным визгом покрышек. Остановились автомобили буквально в нескольких метрах от «Тойота», образуя полукруг. Из них стали выскакивать люди в темной униформе без опознавательных знаков. Движения бойцов были выверены, выдавая профессионалов своего дела. А оружие в их руках смотрелось как естественное продолжение рук. «Не твои, значит...» Я тяжело вздохнул, понимая, что против такого количества бойцов нам не выстоять. Но отступать я не собирался. — Не мои, — ответил ФСБшник. — Тогда повоюем, — я кровожадно ощерился, — не привыкать. — Вам, Илья Данилович, точно не привыкать, — вспомнив мой послужной список, произнес чекист. — Держите и он вложил в мою все еще подрагивающую руку пистолет мертвого киллера. — Сейчас он как раз в тему! — коротко бросил майор, щелкнув затвором с его ствола. — Мои тоже едут, — сообщил он. — Продержаться бы немного. — Слышь, Артемка, — хрипло окликнул я чекиста, — ты мне во внуки, а то и в правнуки годишься. Давай уже на «ты», — предложил я, — раз уж вместе под пули лезть. «Хорошо, Илья Данилович. Стариком меня зови!» — криво улыбнулся я, привычно проверяя оружие. «Или Хаттабычем?» «Почему Хаттабычем-то?» — изумился чекист. «Оперативный псевдоним», — туманно ответил я. «Понял», — кивнул майор. «Только в вашем деле такого нет». «Это только для своих. С кем под пули не страшно». «А со мной, значит, не страшно». «А это мы сейчас и проверим», — произнес я, оттягивая затвор и загоняя патрон в патронник. Пока я разбирался с оружием, Матроскин технично исчез с сиденья, словно растворившись в вечерних тенях. Через мгновение он вновь появился и сообщил. «Их семеро, мессир, работают методично, бесытые. Сразу видно, ребятки опытные, даже не нервничают». Похоже, совсем страх потеряли. на ничего, сейчас мы это дело в корне изменим. И он опять пропал. Сгустившиеся сумерки и резкий свет фар превращали приближающихся стрелков в черные безликие силуэты. И тут один из них, самый правый, вдруг словно запнулся на ровном месте и грузно рухнул на асфальт, глухо стукнувшись затылком Хоть на голове у него имела сказка, больше он не двигался. Остальные замерли в недоумении, на мгновение нарушив свой безупречный строй. Но этого мгновения вполне хватило. Не сговариваясь, мы с Артемом Сергеевичем рванули за «Тойоту», каждый со своей стороны, используя машину как укрытие. Грохот выстрелов просколол ночную тишину, Пистолет в моей руке отозвался парой коротких и хлестких выстрелов. Еще один темный силуэт дернулся и осел. И Брон никому не помог, получил свинцовую пилюлю прямо между глаз. Опыт-то не пропьешь, даже рука не дрогнула. Тут же со стороны наступающего врага ударили ответные очереди. Стекла нашего автомобиля окончательно превратились в бисер, Металл застонал, принимая на себя плотный свинцовый град. Я прижался к багажнику, комрюхи перезаряжая ствол. Слышно было, как Артем, пригнувшись у капота, ведет огонь короткими экономичными очередями. Точно учили парня не зря, но противников было все равно больше, и действовали неслаженно, прижимая нас огнем. Пули свистели над головой, откалывая куски пластика от бампера японского аппарата. «Давят, черт. крикнул я, стараясь переорать треск очередей. Надо менять позицию, а то сейчас зажмут. Внезапно с левого фланга раздался душераздирающий вопль, перешедший в хриплый стон. Очередь прервалась. А вот, черт, что это за херня? Донесся со стороны противника испуганный крик. Я рискнул выглянуть и увидел, как один из бойцов барахтается на земле, а из его горла хлещет кровь. Тёмная тень Матроскин, на секунду нависшая над ним, уже растворилась в темноте. Заминка оказалась нам на руку. Я поймал в прицел третью фигуру, которая разворачивалась на странный шум и плавно нажал на спуск. Выстрел был точным. Еще один утырок отошел в мируной Держимся, Артемка! Всего трое осталось! — просипел я майор ухом. — Вижу! — донеслось в ответ. — Работаем дальше, Хаттабыч! Мы действовали, словно давние напарники, без лишних слов. Я сделал отвлекающий выстрел в сторону еще одного бойца, засевшего у большого черного джипа, заставив цель дернуться и открыться. В тот же миг четкий выстрел майора его достал. Боец дернулся, упал на землю и замер. Внезапно воздух прорезал нарастающий рев моторов. С дальнего конца улицы, визжя шинами, вылетели два темных микроавтобуса без опознавательных знаков. Они резко затормозили, перекрывая выезд со стоянки. Из распахнутых дверей посыпались люди в точно такой же форме, как у нападавших. «Ну все!» — мрачно пробормотал я, вдавливаясь спиной в холодный металл багажника. «Приплыли, Артемка!» Но майор вдруг облегченно рассмеялся. «Не волнуйся, старый, это как раз мои!» Из микроавтобусов высыпало человек десять. Они молниеносно оценили обстановку и без единой команды рассеялись, беря оставшихся на ногах противников в клещи. — Оружие на землю! — раздался громогласный окрик от появившихся бойцов майора. Но нападающие не вняли голосу разума, и бой возобновился. Но теперь это была уже не перестрелка, а быстрая и безжалостная зачистка. Профессионалы против профессионалов, но у одной стороны было явное преимущество в численности и внезапности. Через пару минут все было кончено. Тишину ночи снова нарушали лишь треск рации и тихие переговоры бойцов, осматривающих место сражения. — Все, Хотабыч, можно выдыхать! — Артем убирал пистолет в кобуру. Его лицо было спокойным, но глаза внимательно изучали мою реакцию и состояние. Все-таки сто лет — не шутка. Я медленно разжал пальцы и вручил пистолет майору. — Отбились, кажись. Я тяжело вздохнул, чувствуя, как по телу разливается знакомая усталость. Он кивнул в его взгляде читалось с недетское уважение. — Это я вам должен сказать спасибо. Без вас и вашего кота я бы здесь один не справился. Из теней, словно из-под земли, вырос Матроскин. Усевшись напротив, он принялся вылизывать лапы, будто только что вернулся с безобидной прогулки, они не устроил гребанным утыркам кровавую баню. Один из бойцов подошел к Артему, отдал честь. Вид у него был суровый и профессиональный. Гроб по зачистке прибыла, товарищ майор. Периметр оцеплен. Шесть бойцов противника нейтрализовано. Один ранен в сознании. Ждем дальнейших указаний. Действуйте по протоколу, капитан. Тела упаковать и вывести. Еще один в здании. И чтобы никаких следов, отчеканил Артем. И в его голосе вновь зазвучали стальные командирские нотки. На раненого по возможности довести живым и допросить. Мне нужна информация, кто что на кого работает. Связь в этом районе заглушили, чтобы ни одна камера... Так точно, связь вырубили, как только вы сообщили, где должен появиться объект. Сразу взяли под контроль и все камеры в округе. Если только прорвется в сеть кто-нибудь из случайных прохожих. Хорошо. Но сеть все-таки контролируйте. Все равно кто-то сольет. Но нам надо выиграть время. Капитан кивнул и удалился, отдавая тихие, четкие приказы своим людям. Бойцы работали быстро и ловко, как хорошо отлаженный механизм. Тела упаковывали в пакеты и грузили в подъехавший микроавтобус с красными крестами на борту а через некоторое время подошла поливалка и начала смывать кровь с асфальта мощной струей воды. — Хаттабыч, ты как? — Артем достал из кармана плоскую фляжку, открутил крышку и протянул мне. — На! Держи! Глоточек коньяка сейчас не помешает ни тебе, ни мне. Я не стал церемониться, глотнул. Алкоголь обжег горло, разлился по телу теплой живительной волной, немного отогнав усталость. — Спасибо, сынок, — хрипло поугадалил я, возвращая фляжку. — В самый раз. Артем тоже сделал глоток, спрятал флягу и внимательно оглядел меня с ног до головы. — Ты я не ранен, старый? — спросил он, заметив на моем лице капельки крови и в его голосе прозвучала неподдельная тревога. — Ерунда! — я махнул рукой, отряхивая одежду. — Мелкое острое крошево посыпалось на асфальт. — Царапины! Не впервой! И в этот момент с крыши ближайшего к нам здания раздался единственный приглушенный выстрел. Пуля ударила в стойку автомобиля буквально в каких-то миллиметрах от меня и с противным визгом сфрикошетила куда-то в сторону. — Ох, ёп! — вырвался я, отследив взглядом вспышку в темноте. Кот, только что спокойно сидевший рядом и вылизывающий лапу, тут же растворился в ночи. А еще через мгновение с крыши, где сидел горе-снайпер, вниз с криком полетело темное тело, махая в воздухе руками. На стоянке снова запахло порохом. Бойцы группы зачистки молниеносно среагировали. Несколько человек бросились к зданию, остальные прикрыли нас, образовав живой щит. Автоматы замерли в готовности. Их стволы описывали короткие сектора, выискивая новую угрозу в темноте. Хотя, как по мне, так это поможет не лучше, чем мертвому припарку. Тело снайпера с глухим и отвратительно влажным хрустом шлепнулось на асфальт. Распласталось, разбросав кровавые брызги, и замерло, больше не двигаясь. — Прием! Объект на крыше нейтрализован! — донеслось из рации капитана, стоявшего рядом с нами. — Угрозы нет! Только такое ощущение, товарищ майор, как будто он сам с крыши сиганул! Возле моей ноги бесшумно материализовался Матроскин. На его морде было натянуто выражение глубочайшего презрения. Она в шерсти у самого носа олела лишь одна единственная капля крови, которую он тут же смахнул лапой. — Ага, ждите, как же! Хрен бы он сам с канал, буркнул кот голосом Табакова. Пришлось помочь, по-братски. Налетать гряжу он так и не научился. Стоявшие вокруг нас бойцы с недоумением уставились на говорящего кота, да еще и неожиданно возникшего на пустом месте. Похоже, что все шаблоны он им поломал. Спасибо, Матроскин, сказал я, погладив кота между ушей. Кот благосклонно кивнул и мяукнул. Артем смотрел на кота с таким видом, будто видел его впервые. В его взгляде читалась не просто благодарность, а некое суеверное почтение, смешанное с легким ужасом. «Капитан — Капитан! — скомандовал он, отрываясь от содержания кота. — Тело обыскать! Оружие найти! Все зачистить! Через несколько минут капитан вернулся. — Товарищ майор, винтовку нашли. Использовал сумрак. — Серьезная игрушка. Не думал, что кто-то будет такую использовать в городе. Вас чудом пронесло. Такие обычно настоящие профи пользуют. Документов на теле нет, лицо в смятку после падения. Артем мрачно кивнул. Его лицо окаменело и стало жестким. — Надо же, сумрак! Это же настоящий дальнобойный сломобой! — Сергей, — обратился Артем к капитану, — эвакуируйте тела и сворачивайтесь. Я временно тоже залягу на дно. Место нашей дислокации укажу позже. Сам понимаешь, пока не вычислим крота в конторе... — Так точно, товарищ майор. — Нам нужно исчезнуть, Хаттабыч, и как можно быстрее. Машину тоже сменим. Он вытащил из кармана небольшой планшет. Потыкал в него пальцем, и одна из машин на стоянке моргнула габаритами. — Ну, запрыгивайте. Хозяину позже все компенсируем. И стоимость, и моральный ущерб. Мы втроем, я, Артем и запрыгнувший следом Матроскин, втиснулись в небольшую неприметную машинку. Двигатель взвыл, и мы с выключенными фарами рванули с места, скрывшись в лабиринте спящих городских улиц. Оставив позади лишь чисто вымытый асфальт и тяжелое, невысказанное предчувствие новых опасных приключений. Охота на нас еще не закончилась. Машина, оказавшаяся поддержанной «Хондой» цвета мокрого асфальта, лихо ныряла из переулка в переулок. Артем вел ее почти вслепую стараясь не включать фары без крайней необходимости. Лишь из изредка он зажигал габариты, чтобы вписаться в поворот или не врезаться в неожиданно выпрыгнувшие из темноты препятствия, типа мусорного контейнера. В салоне пахло пластиком, дешевым освежителем воздуха, с ароматом альпийская свежесть, порохом и кровью от нашей одежды. Матроскин, удобно развалившись на заднем сиденье, с невозмутимым видом продолжал вылизывать свою лапу, будто ничего необычного не произошло. — Сейчас главное понять, куда нам ехать! Майор резко свернул на какую-то темную промзону, заставив резину звизнуть. — На оперативное жилье я уже не считаю безопасным. Слишком быстро на нас выходят. — Да уж, — я согласно кивнул, — протекает у вас основательно. — Есть у меня предложение. Соглашаться или нет, ваше право, но там нас точно искать никто не будет. — И? — Был у меня товарищ фронтовой, да и после мы с ним немало послужили родине. Так вот, он перед смертью мне дачу свою отдал. Правда, я туда уже давненько не наведывался, лет двадцать точно. — Так, может, уже давно и нет той дачи? — засомневался майор. — Может и нет, — пожал я плечами, — но проверить-то нам никто не помешает. Если нет, тогда и думать будем. — Логично, мессир, — поддержал меня кот с заднего сиденья. Артем на секунду задумался, оценивая маршрут на встроенном в торпеду навигаторе, который он включил, приглушив яркость до минимума. — Координаты? — коротко спросил он, уже переводя взгляд на дорогу. — Куда двигаем? — Память меня еще не подводит. Я продиктовал ему район и название садового товарищества. Родничок. — Чарт! Он усмехнулся. — Это ж черти где за городом! Район действительно тихий. Если уцелела твоя дача, действительно идеальное место, чтобы затаиться. Держись, старый! Он рванул с места, и «Хонда», рыкнув мотором, понеслась по пустынным ночным улицам. Город постепенно менял свой облик. Место высоток начали появляться невысокие, всего лишь в пару-тройку этажей дома. А затем и они сменились промзонами с темными полуразрушенными цехами. Затем начали попадаться и частные дома. Вскоре под колесами зашуршала гравика, и потом мы и вовсе свернули на разбитую грунтовку, ведущую в лесной массив. Матроскин с заднего сидения неодобряюще фыркнул. Осторожнее, командир, не дрова везешь. Наконец мы замерли у старого, покосившегося шлагбаума. Табличка с названием Родничок едва читалась под слоем пыли и ржавчин. Артем заглушил двигатель, и нас окутала тишина, рушаемая лишь треском остывающего металла и стрекотом ночных кузнечков. Мы ждите здесь, приказал он бесшумно выходя из машины и подходя к шлагбауму, который, как оказалось, был заперт на замок. Замок же оказался вполне в рабочем состоянии, даже смазан. Майор покопался в карманах и выудил небольшой швейцарский перочинный ножичек. Я разглядел знакомый логотип в виде креста. Викторий Нокс. Хороший ножик, надежный и многофункциональный. Вытащив из него шило, Артем немного поковырялся в замке, и тот послушно открылся. Майор поднял шлагбаум, загнал машину на территорию садового товарищества, а затем обратно запер. Когда он вернулся за руль, я поинтересовался. — А ты, оказывается, на все руки, мастер Артемка? Откуда такие специфические умения? — Учителя хорошие были. Ни разу не смутившись, ответил чекист. — Уважаю, — произнес я. Глобальные раньше были педагоги. Сейчас таких днем с огнем не сыскать. Рули прямо, через три перекрестка налево. Дальше покажу. Нам пришлось немного покресить по притихшему обществу. Время было довольно позднее. Но, к моей несказанной радости, особого запустения и заброшенности я не заметил. Проплывающие мимо огороды, незаброшенные, в некоторых дворах виднелись автомобили. Значит, живет еще родничок. Наконец показался знакомый силуэт на фоне сияющей луны. Небольшой бревенчатый домик под старой, но еще крепкой шиферной крышей. Он стоял в глубине участка, почти скрытый разросшимися яблонями и сиренью. Окна были забиты фанерными щитами, а на двери висел здоровенный, покрытый паутиной амбарный замок. Ух ты, уцелел, родной. Обрадованно произнес я, вылезая из машины и открывая немного покосившуюся калитку. Словно только вчера здесь был. Майор тоже вышел из машины, и мы вместе поднялись на крыльцо. — А ну, стоять! — неожиданно рявкнул кто-то из тимозы. — Руки подняли и замерли! Если вот дырку в тыкве не хотите заиметь!